а бы там знал. А я снова поступил как глупец. Ну раз отец отгадал правду, то должен был знать, что мне не грозит ничего серьёзного. Значит, он послал меня домой только из-за княгини. Тяжело вздохнул, решил Томик. В смущении Томик сел на кровать. Он потерял охоту писать Сале письму. Конечно, он мог не упоминать в письме о подаренном перстне, но это было равносильно обману. Аннабман Томук никогда бы не пошёл. Он решил отложить письмо до следующего дня, растянулся в одежде на мягкой циновке, стал думать, как описать события минувшего дня. Время шло, Томук всё ещё лежал на постели. Сквозь дрёму он следил взглядом за бегающей по потолку юркой рассветной ящерицей Токи. Ящерица охотилась на насекомых, учутившихся вблизи неё. красивая присмакающаяся обладала светло-голубым туловищем, усеянным круглыми кирпично-красными пятнами. Лапы токи снабжены присосками из кожных отростков разной величины и формы, поэтому она свободно бегала по стенам и гладкому потолку. Томок не удивлялся присутствию икона в доме и не пытался его прогнать. Ящерицы в Индии встречаются повсеместно, и не только в жилых домах, Их нередко можно встретить в административных зданиях и в магазинах. Ящерицы ведут большую часть ночной образ жизни. Днём спят в норках или в щелях стен, а по ночам охотятся на насекомых всякого рода, чем отдают людям немалую услугу. Только без устали хватала комаров, подлетавших к светильнику, и вскоре ощутилось на стене рядом с постелью Тумыка желала получше рассмотреть оригинальное и полезное присмакающееся. Томик приподнялся, опершись на локоть. Испуганная токе надулась, широко раскрыла пасть и громко зашипела. Внимательно следя за томиком маленькими глазками, не желая спугнуть токе, томик улёкся на циновке, а успокоившаяся ящерица продолжала охоту, не обращая больше на томика никакого внимания. Томик отклонила косну. Но он решил подождать возвращения отца Йобцмана. Он хотел ещё сегодня спросить их, могло ли его поведение во время пира у Магараджа вызвать какие-либо непредвиденные затруднения. Если бы он знал, о чём говорил его отец с полковником Бартаном, он перестал бы тревожиться. Дело в том, что Вельмовский, не будучи до сих пор осведомлён о тайных планах Смуги, решил на всякий случай не раздражать присутствующих у Магараджа англичан. они представляли официальные британские власти в Индии, и именно поэтому он хотел отвлечь уни манек негени от поляков, чтобы не дестать ущерб англичанам. Кроме того, под влиянием слов Бартона, он стал опасаться, правильно ли оценивает Магараджа расположение своей супруги Ктомику. Воспользовавшись случаем, он отослал сына домой. хотя ничего предосудительного в его поведении не видел. К сожалению, Том об этом не знал, и по мере того, как текло время, а отец всё не возвращался, чувствол всё большую неуверенность. В это время вблизи охотничьего домика таилась совершенно другая, реальная опасность. Крик проснувшегося попугая раздался над человеком с головой, покрытой капюшоном, который притаился в кустах. Поло кругом окружавших охотничий домик, таинственный человек сжался в комок и затаил дыхание. Потом он почти прилип к стволу дерева. Прошло довольно много времени, прежде чем мужчина, закутанный в нечто похожее на широкий плащ с большим капюшоном, стал осторожно красться вперёд. Он остановился рядом с раскидистым платаном. Посмотрел вверх на ветке, свисавшая над крышей охотничьего домика, и из-под капюшона мелькнуло лицо, заслонённое широкой чёрной маской, в прорезях которой блестели глаза. Мужчина долго выглядывался в небольшое окошко, закрытое решёткой, за которым виднелся свет масляного светильника. Время шло, а след не газ. Видимо, успокоенный полной тишиной, человек в капюшоне и маске осторожно полез на ствол дерева. Через несколько минут он ощутился на толстой ветке, свисавшей над крышей домика. Бесшумно спрыгнув на плоскую крышу, человек подполз к квадратному отверстию. Конечно, бамбуковая решётка не могла быть препятствием для сильного мужчины. Он ловко просунул пальцы между прутьями решётки, открыл примитивный засов и бесшумно поднял решётку. Заглянув внутрь дома через отверстие в крыше, человек в маске стал изучать расположение комнат. Первая из них пустовала. В полумраке мерцали блики масляного светильника, горевшего во второй комнате, отделённой от первой только лёгкой полупрозрачной портьерой. Рядом с этой портьерой На низкой постели из сыновок лежал молодой белый мужчина. По всей вероятности, он крепко спал, так как длительное время оставался совершенно недвижимым. Уверившись, что в доме больше никого нет, человек в маске встал и сбросил плащ. Когда таинственный незнакомец был в плаще, то напоминал своим видом и движениями сгорбленного, хотя и бодрого старика. Но теперь на крыше домика стоял хорошо сложенный, крепкий мужчина средних лет. Способ, какой он применил, чтобы проникнуть в дом, широкая чёрная маска, закрывающая лицо, и бесшумное осторожное движение свидетельствовали о подозрительных намерениях незнакомца. Мужчина перебросил плащ через левое плечо и достал из кармана штанов несколько небольших камешков. Наклонившись над отверстием в крыше, он бросил в комнату три камешка, внимательно наблюдая за спящим на циновке молодым человеком. Однако стук камешков, падающих на пол, не разбудил спящего. Спит. Крепко спит, подумал незнакомец, сел и спустил ноги в проём. Ногами нащупал ступеньки бамбуковой лестницы, тихо, как привидение, спустился по ней вниз. Осторожно подошёл к квартире, разделявшей комнаты. Теперь незнакомец смог хорошо рассмотреть лежавшего на циновке белого юношу. Оказалось, что он ещё не спал, но в слабом свете масляной лампы было видно, что он с большим трудом борется с охватывающим его сном. Только время от времени он приподнимал веки, чтобы бросить взгляд на ящерицу, бегающую по стене в погоне за насекомыми. Мужчина в маске вынул Из запасухи бамбуковую трубку и маленький кожаный мешочек заполнил трубку содержимым мешочка и, приоткрыв портьеру, разделявшую обе комнаты, направил конец трубки в сторону томика. Донул в трубку, и над лицом полусонного юноши рассеялся в воздухе какой-то порошок. Только бдительная Токи заметила подлый поступок преступника. Надулась и громко зашипела. Томикачнулся, взглянул на раздражённую ящерицу, убегавшую по стене к своей щели, и вдруг почувствовал щекотанием в носу. Он сильно чихнул, достал из кармана носовой платок, но потом опять лёг на удобную постель и закрыл глаза. Услышав чихание Томика, незнакомец вздрогнул, неприятно удивлённый, словно это был для него плохой знак. О, наша милостивая святая богиня Багиня Багеры Махалакшми. Почему ты не благопорядствуешь мне сегодня, прошептал он смущеннее. Суеверный страх охватил незнакомца. Он уже собрался было отказаться от своего рискованного предприятия, как вдруг увидел у Томика на пальце перстень с алмазом, подаренный княгиней. Незнакомец не мог оторвать взгляд от драгоценного перстня. В душе человека происходила внутренняя борьба. он то отступал в глубину комнаты, то возвращался к партиере и всякий раз горящим взором впивался в перстень. О, святая богиня, прости мне этот единственный раз в жизни, если я не обращу внимания на твоё предостережение, шептал человек у маски. Ты предупредила меня, но подумай, ведь вторично такой случай уже не представится. Я знаю, что получил от тебя явный знак, я должен сделать новое твоё Изваяние принести новое пожертвование в твой храм. Прости мне лишь один этот раз, как только я заполучу перстень, сделаю такое пожертвование, какого ты ещё никогда от никого из нас не получала. Успокоенный немного своим обетом, незнакомец ещё раз достал бамбуковую трубку, наполнил её снотворным порошком и снова распылил порошок около головы томика. Время шло. Грудь Томика в глубоком сне мерно вздымалась и опускалась. Замаскированный мужчина терпеливо ждал. Он внимательно прислушивался, не идёт ли кто-нибудь к домику. Кругом стояла полная тишина. Мужчина набросил на себя плащ, закрыл голову капюшоном и как змея скользнул в соседнюю комнату. Шаг за шагом он приближался к спящему Томику. Вот незнакомец остановился рядом с ним, испытывающим взглядом посмотрел в лицо Томика, потом присел около постели, кончиками пальцев осторожно коснулся перстня. Овы, маленький женский перстеньок крепко сидел на пальце Томика, но ловкий вор был к этому готов. Он смазал палец спящего маслом из светильника и вторично попытался снять кольцо. Это давалось ему с большим трудом. Раздражённый неудачей, вор попытался нажед напалить Томика. Занятый этой трудной задачей, он даже не заметил, что Томик медленно приоткрыл глаза. А Томик действительно проснулся. Первая доза снотворного порошка на него не повлияла, потому что он сильно чихнул, а вторая не оказала должного действия на сильный организм молодого путешественника. Замаскированный вор слишком рано стал стягивать с пальца юноши перстень. Поэтому Томик, хотя и находился уже под действием порошка, всё же почувствовал это. Привыкший к различным опасностям, Томик ничем не выдал себя. Хотя при виде мужчины в маске сердце его забилось сильнее. Из-под полуприкрытых век он пытался разглядеть лицо незнакомца, скрытое чёрной маской и капюшоном. Неужели это человек с ашамом на лице, убивший Абаса в Бомбее? Ведь путешественники подозревали, что убийца каким-то образом проник в тайну смуги и вознамерился ему помешать. Возможно, совершив подлое убийство, он продолжал следить за ними и очутился в Алваре, высматривая шрам на лице замаскированного мужчины, Томак одновременно старался обдумать план действий. Оружия под рукой у него не было. Перед тем как идти во дворец Магараджа, он спрятал револьвер в чемодан. А мужчина в маске был, пожалуй, вооружён. Кроме того, вблизи могли таиться его сообщники. Как поступить в таком случае? Мысли, как молнии, пролетали в голове Томика, но ничего разумного придумать он не мог. Чёрт возьми, пока что передо мной только один противник. Потом увидим, что из этого выйдет. Подумал Томик. Не двигая левой рукой с пальца, который мужчина пытался сорвать перстень, Томик внезапно схватил правой рукой за капюшон, закрывавший голову вора. Но мужчина не растерялся, прежде чем Томик сумел вскочить. Он всем телом навалился на него, прижал к циновке, вывернул левой рукой и резко дёрнул, сорвал перстень с пальца. Зеловыта, он отскочил от Томика, оставил в его руках капюшон. Томик вскочил тоже и тогда получил удар кулаком в подбородок, ашамлённый ударом, Томик чуть не упал, но опёрся спиной о стену. Мужчина в маске одним прыжком подскочил к светильнику, С силой дунул на едва мерцавший огонь, и вся комната погрузилась в глубокий мрак. Томик быстро оправился от неожиданного удара. Услышав шаги удаляющегося преступника, юноша отважно бросился в догонку. Когда Томок выбежал во вторую комнату, преступник уже скрывался на крыше, вылезая через отверстие в потолке. Предусмотрительный и осторожный Томок не рискнул лезть следом, ведь там преступник мог оглушить его неожиданным ударом по голове или даже убить. Поэтому Томик тихонько открыл замок на двери и выбежала из дома, направляясь к платану, по стволу которого должен был спускаться похититель персня. Чистый, свежий воздух полностью вернул Томику сознание. Он быстро обежал вокруг дома. Похититель как раз в этот момент соскакивал с дерева. Заметив погоню, он бросился в джунгли. Не колеблясь, Томик последовал за ним. До края джунглей было не больше 200 м. Лунный свет облегчал погоню, и Томик бежал за преступником, который то и дело оглядывался. Если я его не догоню, прежде чем он скрыется в джунглях, а мне его не поймать, мелькнула у Томика мысль. Если бы со мной было оружие, я бы его легко задержал. К сожалению, револьвер спокойно лежал в чемодане. Томик, хотя и безоружная, но возбуждённый нападением, не чувствовала страха и был готов в рукопашную схватиться с убегающим похитителем перстня. Если он его поймает и окажется, что это в самом деле убийца Абаса, то отомстит ему за смерть невинного человека, отберёт у него украденный депозит с муги и перстень княгини. Расхирённый и решившийся на всё, Томик ускорил бег. До тёмной стены джунглей оставалось совсем немного, притом и это небольшое расстояние уменьшалось с каждой секундой. Натренированный Томик бежал быстрее похитителя, вскоре между ним и противником оставалось всего несколько шагов. А ну вот они выбежали в лес. Из груди Томика вырвался вздох облегчения. Он знал эту тропинку, так как только 3 дня назад прогуливался по ней. Благодаря этому он тут легко ориентировался. Том их сразу догадался, куда намерен бежать преступник, ведь тропинка вела прямо к небольшому индийскому храму, скрытому в джунглях. Обеспокоенный близостью преследователя, преступник стал всё чаще оглядываться назад. Вот, в стремительном беге они ощутили зыбрывистой тропинки, вьющейся вдоль берега обширного болота. Том их сразу же вспомнил о сотнях голодных крокодилов, которых он видел отдыхающими на кочках. Юный охотник предусмотрительно уменьшил скорость бега, потому что борьба на обрывистой узкой тропинке грозила обоим ужасной смертью в пасти крокодила. Правильность его опасений подтвердилась почти мгновенно. Незадачливый преступник хотел за всякую цену спастись. От погони имчался дальше, не обращая внимания на опасность. Вдруг он споткнулся, упал и скотился в болото. Том их вздрогнул, услышав плеск воды. Тихая до сих пор болото вдруг ожило. Ясно послышалось, как крокодилы плюхали с травянистых кочек в воду и быстро плыли к берегу, щёлкая зубами. Каждая секунда промедления грозила ужасным несчастьем. Сделав несколько прыжков, Томка чутился у места, где похититель персня скатился в болото, и теперь напрасно пытался выбраться на берег. Томк схватил его в вытянутую руку, резким движением подрвал мужчину вверх и помог ему встать с земли. Прерывистое дыхание преступника красноречиво свидетельствовало о его крайней усталости. Несмотря на это, едва преступник встал на землю, Он сразу же сбросил руку Томика со своего плеча, отскочил в сторону и сдавленным голосом предупредил: "Уходи отсюда, а то погибнешь". "Сагиб, Томик был до крайности изумлён поведением преступника, ведь он спас ему жизнь. Томик никак не ожидал такой неблагодарности" и воскликнул возмущённо: "Я начинаю жалеть, что минуту назад спас тебя". Немедленно с сними маску с лица. А то я брошу тебя назад в болото. Возможно, ты не только ночной варишка, но и кровавый убийца. Если так, глупец, то проваливай, прошептал преступник. Лунный луч скользнул по алмазу на его пальце. Внезапным ударом он пытался сбросить томика в болото, но быстро наклонив голову, томик избежал удара. Предательский кулак лишь слегка коснулся его плеча. Преступник не решился повторить удар и побежал снова. Теперь Томок совершенно забыл о всякой опасности, возмущённый до глубины души, он бросился в погоню. Через несколько минут он начутился на развилке тропинки и побежал к храму. Белые стены храма, освещённые лучами луны, блестели на тёмном фоне джунглей. Похититель вбежал внутрь таинственного строения. Томок, из предосторожности, остановился на пороге. Внутри храма царил полумрак. В мерком свете факела можно было заметить в глубине жёлтую завесу, томаку показалось, что преступник скрылся за ней. Нерешительность он остановился, недоверчиво смотрел на стоявшие вдоль стен изваяния богов, богинь и демонов с ужасными лицами, полулюдей и полуживотных. Однако Томок быстро овладел собою. Он уже не колебался больше, осторожно затворил за собой тяжёлые створки двери, чтобы отрезать преступнику путь назад, и направился в глубину мрачного храма. Открыл завесу За ней стояла большое изваяние четырёхрукой богини. В одной руке каменная богиня держала нож, в другой человеческую голову, а двумя остальными, казалось, призывала к себе кого-то. Единственным убранством богини был пояс из каменных человеческих рук, свисавших вокруг бёдер. В мигающем красноватом свете факела изваяние казалось живым, движущимся и грозным существом. Кровожадная богиня Кали, подумал Томок, и не ошибся. Осторожно ступая между священными цветами, разбросанными на полу, он обошёл изваяние кругом. Увидел в стене низкий тёмный проём. Углубился в душный коридор, вздрогнул, когда над его головой пролетело какое-то существо. Томок подумал, что это летучая мышь. Не останавливаясь, он направился дальше вдоль стены храма. Скорее впереди показался свет. Том их дошёл до конца коридора, всем телом прижался к стене, осторожно высунул голову. Перед каменным изваянием какой-то богини с поджатыми по-восточному ногами сидел мужчина в маске. Видимо, успокоенный, он с выражением радости на лице рассматривал трофей, лежавший у него на ладони. Преступник, видимо, уже не ожидал погони. Томик направился к нему. Его шаги глушил мягкий ковёр, которым был устлан пол. Томик остановился за спиной сидевшего мужчины, нагнулся над ним и внезапным движением схватил с его ладони свой перстень. В первый момент преступник от неожиданности остолбенел, а так же сразу вскочил и очутился рядом с Томиком. "Умри, проклятый согиб!" крикнул преступник дрожащим от бешенства голосом, быстро выхватывая из-за пояса кинжал. Отомок, отобрав свой перстень, машинально надел его на палец. Увидев внезапно блеск клинка, он молниеносно отскочил в сторону, схватил правой рукой кисть преступника, а левой нажал на его локоть. Резким рывком повалил похитителя на землю, так что тот застонал от боли и выпустил кинжал. Томок прижал лежавшего противника коленями. придержал его руку и хотел сорвать маску с лица преступника. "Прочь!" крикнул испуганный похититель персня. Свободной рукой он пытался закрыть лицо. Томик почти добрался до маски и готов был её сорвать, как вдруг юношу остановил взволнованный женский голос. "Оставь его, загиб. Он и без того сильно наказан". До крайности измулённый Томик оглянулся. На пороге стояла молодая раня Алвара. Удивлённый её присутствием ночью в лесном храме, Томик прервал борьбу. Он отпустил преступника, встал и поклонился Кнегине. Мужчина в маске тоже поднялся с земли. Он, крадучись, направился к коридору, проскользнул около Кнегини и исчез во мраке. Закутавшись в узорчатый шёлковый платок, Кнегиня подошла к Томику. Ты не очень осторожен, молодой сагиб, сказала она. Сначала позволяешь, чтобы у тебя похитили перстень, а потом легкомысленно появляешься в одиночестве в индийском храме, чтобы у ног богини Багеры Махалакшми, покровительницы преступников, пытаться отобрать у вора трофеи. Это не только неразумно, но и опасно. Если бы я не прибыла вовремя, один из вас был бы уже мёртв. И я вовсе не хотел убивать посетителя, хотя он, как мне казалось, убил бы меня даже не моргнув с глазом, ответил Томак. Ну как же вы, ваше высочество, узнали о том, что у меня пропал перстень? Об этом не сообщила богиня Кали, в честь которой нынешней ночью во время полнолуния будет совершён ритуальный танец, ответила княгиня и, беззаботно рассмеявшись, добавила: Ты должен сейчас же уйти отсюда, потому что баядеры уже готовятся к танцу. Томик внимательно смотрел на княгиню. Её поведение свидетельствовало о том, что она знала таинственного похитителя. Вдруг Томик заметил брошенный во время борьбы кинжал. Поднял его. Наверху, обсыпанный алмазами ручки, виднелся большой кровавый рубин. Томик прекрасно помнил это драгоценное оружие кинжал принадлежал Магарадже. Поражённый столь неожиданным открытием, Томик удивлённо взглянул на княгиню. Она смотрела на него без всякого смущения, а на её устах играла лёгкая улыбка. "Значит, ты узнал этот кинжал? Точно такой же кинжал есть и у моего мужа", сказала она. Магараджа когда-то заказал у оружейника три совершенно одинаковых кинжала. Один из них он взял себе, второй дал моему брату, а третий это как раз и есть третий кинжал. Ими его владельцы тебе ничего не скажут. Поэтому возьми этот кинжал себе на память и забудь обо всём. Индия страна всяческих тайн, и хотя у нас происходят события, почас совсем непонятные европейцам, в чём ты только что сам убедился. Боги хранят тех, кого мы любим. Обещай мне, что ты обо всём забудешь, благородный сагиб. Ваше высочество, вы помешали мне сорвать маску с лица этого человека, сказал Томас. Прежде чем я что-нибудь обещаю, должен убедиться, что у него нет шрама на лице. Можете ли вы, ваше высочество, сказать мне об этом со всей уверенностью? У него нет шрама на лице. А что плохого сделать тебе человек со шрамом? Это произошло в Алваре. Человек со шрамом на лице убил бомби, служащего пароходства, у которого Пандит Давасерман и Смуга оставили для нас письмо и ценный депозит. Ах, Сагиб, я тебе даю слово, что человек, укравший кольцо, не имел с этим убийством ничего общего и даже не мог иметь. А теперь ты обещаешь забыть об этом неприятном событии. Я уже забыл. В смущение шепнул Томик. В доказательство этого я отдаю вашему высочеству кинжал и прошу вернуть его владельцу. С лица прекраной княгини исчезла улыбка. Она взяла кинжал и пряча его под платок, тихо сказала: "Твой отец и друг в этот момент беседуют с пандитом Дабас-арманом. Он приехал частым у назад. Возвращайся скорее домой." ты услышишь от них интересные новости. Спокойной ночи, дорогой Сагип. Скажите, приехала ли Смуга? спросил Томи. Нет. Завтра вы с моим братом отправитесь к нему. Спасибо за хорошую новость. Спокойной ночи. Кингиня печально улыбнулась и долго смотрела в проём тёмного коридора, в котором скрылся молодой человек. Глава 8. Пандит Дава Сарман. Томик в нерешительности остановился ухода на веранду. Дверь, ведущая в дом, была широко открыта и находилась в том же положении, в каком он её оставил, выгляжев за похитителем персня. Внутри дома царила тишина, а в окнах не было света. Как видно, отец и боцман ещё не вернулись из дворца магарадже. Их отсутствие помогало Томику сдержать слово данное княгине. Если отец Сботсман застанут его дома, они ни о чём не догадаются и ни о чём не станут спрашивать. Следовало только прибрать в комнате и уничтожить все следы борьбы. В доме стояла глухая темнота. Томик не знал, не забрался ли в дом приблудный тигр или пантера. Возможно также, что и преступник, который раньше Томика выбежил из храма, вновь притаился в опустевшем домике, чтобы возобновить борьбу. Томик раздумывал о всех этих возможностях и одновременно всслушивался, не донесутся ли к нему подозрительные звуки. Дверь отворяется внутрь. Если я успею проскользнуть через неё, то сумею спрятаться за ней и сообразить, что делать дальше, решил он. у него не было времени на раздумья. Он поднялся на веранду на цыпочках, крадучись, дошёл до двери, ведущей в комнату, и быстро спрятался за створкой. В доме всё было тихо. Томик достал из кармана спички. В доме никого не было. Ёношо быстро запер дверь на замок, положил на место бамбуковую решётку, закрывающую отверстие в крыше. Не прошло и четверти часа, как Томик Лежон раздетый на своей постели. Теперь он уже ничего не боялся. Его безотказный культ торчал из-под подушки. Несмотря на позднюю пору, Том мог заснуть. Его очень интересовали результаты беседы отца Имбоцмана с Пандитом Давас-Арманом. Том с нетерпением ждал их возвращения и продолжал думать о необыкновенном странном приключении с перснем. Княгиня знала преступника. Её уверения об отсутствии шрама на лице преступника свидетельствовали о том, что не он совершил убийство бомбеи. Кто же в самом деле был этот похититель перстня? Слова княгини о существовании трёх одинаковых кинжалов могли быть простой уловкой, которую она придумала, чтобы отвлечь подозрение от её супруга. Впрочем, Зачем магарадже, обладающему несметными богатствами, совершать подобное преступление, то магник как не мог понять. То, что вор спрятался в одиноком храме, скрытом в джунглях, упорно приводило на память изваяние жестокой богини Кали, особенно почитаемой сектой профессиональных преступников. А преступники, в частности, на севере Индии объединялись мощные банды. Члены этой секты душили или отравляли свои жертвы, грабили и воровали, причём все преступления находили оправдание в их верованиях. Они бесстрашно шли на любой риск и были убеждены, что за смерть во время разбойничьего нападения им уготован рай. В Индии был даже целый период, когда деятельность этой секты парализовала торговлю между городами, потому что ни один купец не был уверен, сможет ли он целым и невредимым вернуться домой. Правда, это было довольно давно, ещё в 30-е годы.